Глава 9. Бальный зал отеля в центре города был наводнён богатейшей и исключительной в социальном отношении публикой Манхэттена. На гостях были потрясающие наряды и беззастенчиво дорогие украшения. Они блистали остраумием, расхаживая по залу и кичась сознанием того, что могут безболезненно выписать гигантский чек на любое благородное дело, какому бы ни был посвящён данный вечер. Именно с такой целью они и пришли сюда выписывать чеки. Большинство из них не могли бы сказать, какому благородному делу посвящён вечер, на самом деле это был фонд помощи детям-сиротам войны, но тем не менее они пришли. Отчасти потому, что одни считали своим долгом выписывать эти чеки, другие из желания сделать добро, а третьим посоветовали их бухгалтеры. А отчасти потому, что здесь Должны были присутствовать все представители этого блестящего слоя общества, а они по опыту знали, что вернейший способ стать предметом пересудов пропустить мероприятие, на котором собирались другие лица, выписывающие чеки. Ибо несмотря на своё богатство, а может быть, благодаря ему, лишь некоторые из них пропустили бы шанс выстрелить из-за спины. Выстрелы могли быть смертельными и подчас даже справедливыми. Со стороны, правда, это был мир гламура и привилегий. Обычный человек, заглянув в бальный зал, а не имел бы от желания попасть в столь великолепное общество, но в то же время его сокрушило бы сознание того, что подобное невозможно, ибо эти люди явно стояли на вершине пищевой цепочки, элита, богатейшие и самые значительные люди величайшего города на свете». В то время как большинство обыкновенных людей с восторгом оказались бы в такой компании, потратили бы 10 лет жизни, чтобы принадлежать к этому обществу, быть приглашёнными на этот яркий чудесный вечер, Катрина Эберхард Хопсон, не будучи обыкновенным человеком, определённо не испытывала восторга. У неё не было эйфории от осознания своей заслуженной наследственной принадлежности к обществу этих удивительных людей. На самом деле, она дошла уже до той точки, когда в душе желала, чтобы все они вдруг испарились, а она смогла поехать домой, снять дорогие туфли на шпильке, натиравшие ей ноги, и переобуться в не менее дорогие домашние тапочки. Она с радостью отдала бы 10 лет жизни, чтобы оказаться в другом месте. Потому что Катрине было скучно. Ужасно, чудовищно, невероятно скучно. Так скучно, что у неё стучало в голове, руки болели от пожатий. Так скучно, что сводило рот и зубы от постоянных фальшивых улыбок, саднило горло от сдерживаемых воплей души раздирающей скуки, которую она терпела уже 2 часа. Она выпила 4 бокала противного пино гриджо. И это не помогло от головной боли. Потом целых 20 ужасных минут она слушала Саманту Перкинс, самую отъявленную сплетницу Нью-Йорка, всегда знавшую непристойные подробности каждой грязной интрижки. Единственным результатом всего этого было то, что Катрина чуточку напилась, и в ней нарастало раздражение. К тому же, она теперь знала, что Вседобородый генеральный директор крупного банка завёл интрижку с более молодым иностранным инвестором мужского пола. Катрина всей душой стремилась сбежать из бального зала, спастись в своём здравомыслии, в своей жизни, но не могла. Её муж Майкл состоял в совете директоров этого фонда, а поскольку он уехал в Цюрих по делу, Катрине вменялась в обязанность присутствовать здесь и представлять его. Такое случилось не впервые. Майкл часто уезжал по делам, а когда он бывал дома, она тоже редко его видела. Конечно, он был деловым человеком и весьма важным, но выходя за него замуж, Катрина ожидала несколько большего и по неволе ощущала по временам гнетущее разочарование своим браком. И она действительно немного обижалась на него за то, что ей приходится прикрывать его. Но она выросла в очень состоятельной семье, внушавшей ей, что социальные обязательства часть дела. Помимо основной работы Майкл много сил уделял благотворительности, почти целиком направленной на детей, поэтому она никак не могла найти оправдания своей обиде. По большей части она сохраняла на лице фальшивую улыбку и продолжала выполнять свои обязанности. Положение обязывает, прошептала она себе. Просто напоминание о том, что надо соблюдать приличие. Неважно, что отчаянно хочется швырнуть в кого-нибудь надоевшие туфли и выбежать из зала. Она подумала, а не выпить ли ей еще бокал вина, но отказалась от этой мысли и прилепила на место кривую фальшивую улыбку. Скоро наступит время для отвратительного обеда. Теплый вялый салат, на выбор немыслимая рыба, несъедобная говядина или веганское блюдо. А затем череда душераздирающих пылких речей, ставивших своей целью чуть увеличить сумму на чеках. Катрина знала всю программу наизусть. Она выросла в окружении богатства и вышла замуж за человека с ещё большими деньгами, успев за свою жизнь посетить сотни подобных мероприятий, не тысячи, и они почти ничем не отличались друг от друга, за исключением нескольких скучных деталей. Сегодняшний вечер был таким же. За исключением одной пустяковой вещи. В этот вечер в программе содержался один интересный момент, удерживающий Катрину в зале, тогда как всё её существо стремилось вернуться в её старый большой дом, не мой аукцион. О, разумеется, не мы аукционы бывали и прежде. Они проводились на большей части благотворительных мероприятий, и Катрина часто предлагала цену за что-то просто потому, что это было тоже одной из её обязанностей. Но сегодня сегодня какой-то сумасшедший пожертвовал одну вещь, вызвавшую у Катрины дрожь. У неё даже слюнки потекли. Сегодня невероятно удачливая персона предложит цену и выиграет совершенно бесподобную картину Ганса Гофмана. И Катрина намеревалась стать этой удачливой персоной, даже если ей пришлось бы убить всех присутствующих. Картина представляла собой фантастический всплеск основных цветов, водоворот жестких форм и неровных кромок. А заглавлена она была «Ад Астра» к звездам, и Катрине безумно захотелось повесить ее на стену у себя дома. Поэтому она и стоит здесь с притворной улыбкой, головной болью и натертыми пятками. Она выдержит ехидные истории Саманты и тошнотворный обед и изнуряющие речи. И в качестве справедливой награды за все эти нечеловеческие страдания ей будет от Астра, с которой она уедет домой, чёрт побери. Наконец, после ещё четырёх разговоров с совершенно неинтересными людьми, о которых она не могла вспомнить 2 минуты спустя, три раза прозвенел большой серебряный колокольчик, послышался треск в системе громкой связи и прозвучало объявление, которого она ждала. Дамы и господа, немой аукцион открывается. Предлагайте свои цены. Было сказано что-то ещё, напоминание проявить щедрость и тому подобное, но Катрина не слушала. Она уже двигалась на полной скорости через зал к столу, на котором лежал планшет со списком заявок на от Астра. За столом располагался Мальберт с продаваемой картиной. С одной стороны от него стоял вооружённый охранник. Это полотно было не единственным ценным предметом на аукционе. Несмотря на спешку Катрина оказалась третьей в очереди. Она нетерпеливо ждала, пока два первых заявителя в нерешительности грызли карандаши, искали в смартфонах свои банковские балансы и наконец, с ужасающей нарочитой медлительностью записывали свои цены. Когда они в конце концов закончили, Катрина ринулась к планшету и быстро прочла две первые цены. По её мнению, обе оскорбительно низкие, обе намного меньше семи цифр. Катрина улыбнулась. Если другие заявки будут примерно такими, то Ганс Гофман достанется ей. Она потянулась за карандашом, лежащим на столе, обдумывая свою стратегию на торгах. Сразу предложить огромную цену, чтобы отпугнуть конкурентов, или небольшую цену, а потом вернуться в последнюю минуту, чтобы предложить окончательную успешную заявку. Но она не успела ничего придумать, поскольку за её спиной раздался тихий, но самоуверенно весёлый голос, прозвучавший ей прямо в ухо. Знаете, это подделка, Катрина подпрыгнула. Прибывая в состоянии глубокой задумчивости, она не услышала и не почувствовала, что к ней так близко подошёл человек. Выставив вперёд планшет наподобие счёта, она резко обернулась. Перед ней стоял мужчина с живой, почти насмешливой улыбкой на устах, привлекательный, но с виду скромный. Лоснящаяся бритое голова и аккуратно подстриженная борода. На нем был костюм, сшитый на заказ на Севил Роу, в этом Катрина не сомневалась. Повинуясь непонятному ей самому импульсу, она дотронулась до лацка на его пиджака. «Ричард Джеймс?» — выпалила она. Мужчина удивленно поднял бровь, потом сказал, «А, костюм. Я думал, вы имели в виду меня. Нет, на самом деле это от Генри Пула, в нескольких шагах по Севил Роу». Катрина нахмурилась. У вас не так акцент. Мужчина рассмеялся. Очень приятный смех, подумала Катрина. Какое облегчение услышать это. Последние несколько лет мне говорили, что у меня есть акцент. Чёрт, американский акцент. Я только что вернулся из Лондона. Катрина поймала себя на том, что мужчина ей нравится, и осознав это, вспомнила, с чего начался их разговор. Почему вы говорите, что картина поддельная? Мне она кажется настоящим Гансом Гоффманом. Просто великолепным Гансом Гоффманом. У вас верный взгляд, кивнул он, но это весьма хорошая подделка. Я вам не верю. Не хочу верить. Когда собираетесь сделать подобное приобретение, такой подход всегда опасен. Откуда вам известно, черт возьми, что это подделка, мистер эксперт? С вызовом спросила Катрина. В сущности, это часть моей работы, ответил он, демонстрируя превосходные белые зубы. Или была ей. Я работал для Sotheby's в Лондоне, поскольку я янки, то был их экспертом по современному американскому искусству. Он пожал плечами. Честно говоря, я предпочёл бы немецкий экспрессионизм, но Ладно, прекрасно. Вы действительно мастер-эксперт, вдруг разозлившись, сказала Катрина, которую здорово раздражала мысль о том, что кто-то заберёт её Гофмана. На что делает мою картину подделкой? Он взял Катрину за руку повыше локтя и подвёл ближе к полотну, так что между ними и Мальбертом остался лишь стол с планшетом. У мужчины была сильная рука, но тёплая и нежная, и вновь Катрина поймала себя на том, что этот мужчина ей нравится, и быть может, В несколько опасном смысле. Виновато вино, сказала она себе, четыре бокала. Всё дело в этом. Но чувство никуда не делось. Посмотрите. Он наклонился к ярко раскрашенному полотну и помахал рукой вверх-вниз. По вертикали композиция очень хороша, впал не в духе Гофмана. Формы и цвет аутентичны. Но взгляните сюда, на это пятно в правом нижнем углу. Видите? Нахмурившись, Катрина рассматривала полотно. Розовый прямоугольник? Что с ним не так? Вам не нравится розовый цвет? Он вновь показал свои зубы, и вновь у Катрины взволнованно застучало сердце. Ничего не имея против, как и сам Гофман, но этот розовый цвет. Он слишком розовый? спросила она, дарив его сдержанной улыбкой. Он улыбнулся в ответ. Сам этот розовый неправильный, он называется «Пэшн Пинг», производится компанией «Дель Мар» и впервые появился на рынке в 1984-м. Черт, не сдержалась Катрина. Гоффман умер в 60-каком-то. В 68-м? В 66-м. Отлично, произнес он, и Катрина осознала, что ей нравится и его одобрение тоже. Но ей совсем не нравилась мысль о том, что она поедет домой без Ганса Гоффмана. Чёрт, чёрт, чёрт, воскликнула она с тоской, глядя на картину. Вы точно уверены? Абсолютно, ответил он. Ошибки стоят мне денег, а я не богат. Она взглянула на него. Костюм, купленный на Савеил-Роу, само его пребывание здесь позволяли предположить, что он принадлежит к их кругу. Если ж он какой-то карьерист или вымогатель, она быстро отделается от него и вернётся к своей скуке. Она подняла бровь. Неужели? Так, да что вы здесь делаете? На этот раз его улыбка была другой, более мягкой. Я вполне могу позволить себе билет и скромное пожертвование, не настолько я беден. И для меня сироты это Пожав плечами, он опустил голову, потом резко выпрямился и бодро произнёс: Во всяком случае, если я могу спасти леди от обмана мошенника, оно того стоит. А эта картина действительно мошенничество. Чёрт, чёрт, чёрт, повторила Катрина, пристально глядя на предательское полотно. Я в самом деле хочу эту картину. Несмотря на то, что это не подлинный Гофман, насмешливо спросил он. Ну да, призналась она, и он рассмеялся. В следующий момент она тоже рассмеялась. Выпрямившись, она бросила на стол карандаш. И что теперь? Могу купить вам выпивку, предложил он чтобы загладить вину за ваш испорченный вечер. Помедлив, Катрина стала кусать губы. Как все люди, живущие в невероятном богатстве, она была постоянно на чеку. Люди почти всегда дружелюбны, когда им что-то от вас нужно. Деньги на пользу дела, или персональный проект, или надежная инвестиция. Не похоже было, что этот человек охотится за чем-то, или, поправила она себя с кривой усмешкой, охотится за деньгами. Но он сам признался, что не имеет больших денег, а это значит, что её подозрительность оправдана. И ещё один бокал вина плюс к тем четырём тоже не очень хорошая идея. С другой стороны, он не выказывал никаких признаков того, что знает, кто она такая. К тому же этот мужчина вызывал у неё тёплые чувства, и ей не хотелось отпускать его, не сейчас. Что ж, сказала она: "О, прошу прощения. Я Катрина Хопсон. Она протянула ему руку, и он пожал её. Катрина внимательно всматривалась в мужчину, пытаясь понять, говорит ли ему о чём-нибудь её имя, но ничего не заметила. Рендел Миллер, представился он. Засунув руку в карман, он достал визитку и протянул её Катрине. Катрина взглянула на визитку с неподдельным любопытством. Рендел Миллер, эксперт по современному искусству, консультант по дизайну интерьера консультант по дизайну. Забавно. Я сейчас делаю полный ремонт в своём доме, обновляю интерьер. А вот зачем мне понадобился Гофман? О, я не ерунда какая-то. Я и правда не знал. Вы могли подумать, но я не напрашивался на работу, честное слово, со смущением произнёс он, и это показалось Катрине милым и подкупающим. Я знаю, она похлопала его по руке и подумала: правду ли он говорит? Но это забавное совпадение. Как бы то ни было, я уже заключила контракт с дизайнером. О, хорошо, с чувством некоторого облегчения сказал он. Кто у вас будет работать? Рэн Колдуэлл, ответила Катрина. У неё отличные рекомендации. Да, она очень успешна, отозвался Рендел. Но так или иначе, при всём моём желании помочь вам в настоящее время я совершенно занят меняет этот масштабный проект, который он покачал головой. Ах, послушайте, говорю о делах, в то время как дама передо мной умирает от жажды. Он предложил ей руку шутливым галантным жестом. Ваша светлость, не желаете ли вы пить? Не возражаю, ответила она. Но я уже выпила пару бокалов, поэтому прошу вас, остановите меня, если я начну показывать стриптиз или что-то в том же духе. Не уверен, что могу это обещать, рассмеялся он. Но я попробую. Она взяла его под руку, и он подвёл её к одному из трёх баров в бальном зале. Потом усадил за ближайший столик, а сам пошёл за напитками. Через минуту он вернулся с пинагриджем для неё и мартини для себя. Будем здоровы. Чин-чин. Сланте. Салют. В ответ она подняла свой бокал. Прозит, с улыбкой произнесла она. Верно, я пропустил этот вариант, заметил Рендел. Итак, чтобы сразу разделаться с неудобными вопросами, он кивнул на её обручальное кольцо. Вы замужем, да? Или, простите меня, вы не вдова? Катрина сделала ещё глоток, пытаясь придумать, как ответить. Она испытывала большое облегчение от того, что мужчина очевидно не знал, кто она такая, но она не представляла, как ответить на этот вопрос, чтобы не показаться какой-то «Не сдержанный? Готовый к чему-то большему, чем легкий флирт?» Было бы здорово просто сказать правду, что Майкл уехал по делам, но не прозвучит ли это как приглашение? Его явно тянуло к ней, а ей не хотелось, чтобы он решил, что это взаимно. «Но это правда», — подумала она, стараясь отогнать от себя эту мысль. «К черту эту правду!» «Майкл сейчас в Цюрихе по делам», — сказала она и, не удержавшись, добавила, — Он часто уезжает по делам. Очень жаль, должно быть, вы скучаете без него. Катрина прикусила губу, и чтобы не сболтнуть лишнего, отхлебнула ещё вина. Поставив бокал, она чуть улыбнулась. А вы есть на свете, миссис Миллер? Нет, покачал головой Рендел, пока не нашёл подходящей, возможно, потому, что мои стандарты через чур высоки, печально произнёс он. Так же как с искусством, Просто не могу примириться с 99% той мазни, которую выдают в наши дни за искусство. "Я понимаю, что вы имеете в виду", воскликнула Катрина с облегчением, оставляя неловкую тему. Она рассказала ему о выставке, проходившей в прошлом месяце в одной из известных галерей в Сохо. Жуткая потеря времени и пространства. Он ответил, что видел нечто подобное в Лондоне. И они расслабились в этой безопасной зоне. Просто два любителя искусства, получающие удовольствие от беседы за бокалом вина. Позже Катрина не могла вспомнить всего, о чём они говорили, помнила только, что это была лёгкая, несущественная, забавная болтовня. Мало того, что он был настоящим знатоком, он умел нравиться, заставить поверить ему, редкое сочетание обаяния и правдоподобия. И Рендел был очень забавным. Катрин решила, что этот бесстрастный юмор он перенял в Англии. Он заставлял её смеяться, чего с ней почти не бывало, определённо её муж редко вызывал у неё даже улыбку. Когда объявили об обеде, Рендел проводил её к столу для почётных гостей и поблагодарил за чудесный вечер. Его место было в задней части зала, и она с неподдельным сожалением смотрела, как он уходит. И после, когда долгий чёртов обед и бесконечные речи завершились, она, выходя из зала, поискала его глазами. Но, разумеется, поскольку он сидел на дешёвых местах, как он их называл, то должно быть ушёл гораздо раньше Катрины, которой пришлось останавливаться на пару слов с каждой важной персоной, встреченной ею на выходе. Определённо не было никакой причины, почему он стал бы дожидаться её, замужнюю женщину. Они полчаса приятно поболтали, вот и все. Катрина поехала домой в свой внушительный современный дворец и легла спать в одиночестве. Но она никак не могла выкинуть Рэндала Миллера из головы.